отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Фенагей Патыч объявил ему от маменьки положение, заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежду, и сверх того по фунту фалера в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил. "И ведь старая, пронюхала, что жуков 2 рубля, а фалер рубль 90 стоит. И тут десять копеечек сигнациями в месяц утянуло. Верно, нищему на мой счет, Подать собиралась. Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселкам Головлеву, вновь куда-то исчезли. легкомыслие опять вступила в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с маменькиным положением. Будущее безнадежно Будущее безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалась туманом